Глава 38. Сквозь Нью-Форест проходили две магистрали — А-31 и А-35. Дамы выбрали А-31, потому что решили, что по ней доберутся быстрее, раз это четырехполосная автомагистраль. Но в этот день быстро не получилось. Они так торопились, что заранее не проверили, какая ситуация на дорогах. Из дорожных работ две полосы превратились в одну, и машины еле тащились в единственном ряду по пунерхил перед Рингвудом. Фиат Уно, неравнодушный Сью, медленно полз вверх на бесконечный подъем, застряв за большим грузовиком. На бампере у грузовика был приклеен стикер. Как вам мое вождение? Под вопросом указывался телефонный номер, начинающийся с 0800. Фиона задумалась, звонил ли кто-нибудь по этому номеру, чтобы сказать «Да, шофер и правда хорошо водит машину». Неравнодушная Сью навалилась на руль и застонала. «Мы опоздаем. Нам надо было поехать другой дорогой». «Задним умом мы все сильны», — философски заметила Фиона. «Мне следовало посмотреть загруженность дорог перед выходом из магазина. Надеюсь, что мужчина в сером дождется нас». Через две минуты после того, как они свернули с основной автомагистрали в лес, дамы столкнулись с новым препятствием, небольшим, но очень симпатичным. Впереди, посередине дороги, стоял, как статуя на четырех ножках, пони из тех, которые живут в национальном парке Нью-Фореста. Эти очаровательные создания с красивыми глазами и помахивающими хвостами свободно бегали по лесу, а значит, они могли приятно проводить время, гуляя там, где им заблагорассудится. Этот встал аккурат над белыми разделительными линиями, расставив ноги по обе стороны и не давал проехать машинам в обоих направлениях, рассматривая странных человеческих существ, которые сидели в своих странных небольших коробках на колесах. Можно испытывать раздражение из-за дорожных работ или сломавшихся грузовиков, которые тебя задерживают, но невозможно трясти кулаком очаровательному пони каштанового цвета. Да, нам повезло, что они оставили Саймона Лебона Смолли, поскольку сейчас он бы уже поставил передние лапы на приборную панель и неистово лаял, думая, что дорогу перегородила какая-то слишком большая собака с лапами странной формы. В конце концов, пони надоело наблюдать за людьми, и он решил, что на обочине с другой стороны дороги будет поинтереснее. Когда подруги дружно выдохнули и в целости и сохранности проехали место, которое загораживал пони, Неравнодушная Сью надавила на газ, увеличивая скорость, но она старалась не нарушать скоростной режим. По этой дороге можно было ездить на скорости не выше сорока километров в час. Подруги почти въехали в деревушку Берли, когда Фиона заметила указатель к садовому центру Багнум. Сью чуть не пролетела мимо поворота, затормозив последнюю минуту. Резко повернув направо, она с шумом поехала по узкой, посыпанной гравием дорожке, по обеим сторонам которой рос устой лес. Через некоторое время дорожка привела их на автомобильную стоянку, и дамы оказались перед широким одноэтажным зданием садового центра. Они прибыли на место ровно за минуту до назначенного времени. Здание напоминало традиционный американский дом в прерии, только было ниже и шире, и обито горизонтально расположенными темными деревянными панелями. По всей длине фасада тянулась большая веранда, а под навесами стояли ряды металлических стеллажей, которые обычно привлекали посетителей выгодными предложениями еще до того, как те успели зайти внутрь. Но сегодня заманивать было некого. На полках было пусто, как и на автостоянке. — Похоже, что они сегодня закрыты, — разочарованно заметила Дейзи. — Центр выглядит заброшенным, — добавила Фиона. «Но у центра есть сайт, и там столько всего!» Дейзи явно расстроилась из-за того, что у нее не получится купить лимонное дерево и перекусить цветной капустой с сыром или пастушьим пирогом. «Возможно, разные варианты», — высказала свое мнение Сью. «Они могли обанкротиться, а сайт был оплачен на год вперед. И он продолжает работать, потому что никто не удосужился им заняться». «Что нам делать?» — спросила Дейзи. Фиона потерла подбородок. Ну, судя по тому, каким осторожным типом является наш информатор, может, он выбрал это место как раз из-за уединенности и из-за того, что здесь точно никого не будет. «Мне не нравится, как выглядит это место», — призналась Дейзи. «И мне тоже», — согласилась с ней Сью. «По крайней мере, нам нужно проверить, здесь ли он». «Не похоже, что здесь вообще кто-то есть», — ответила неравнодушная Сью. «Посмотри на это с его точки зрения», — предложила Фиона. «Он боится назвать себя, боится показаться. Поэтому навряд ли будет стоять перед зданием с приветственным плакатом. Он не станет сразу показываться». «Хорошо», — согласилась подруга Сью. «Давайте все вместе быстренько его поищем. Но не станем разделяться, как эти идиоты в фильмах. Я терпеть не могу, когда они так делают. Ведь очевидно же, что случится что-то плохое» правильно. Будем держаться все вместе», — согласилась Фиона. «Никто не разбредается». «Мне тут не нравится», — Дейзи задрожала. «Долго мы здесь не задержимся», — попыталась успокоить ее Фиона. «И будем держаться поближе к машине, на тот случай, если потребуется быстро рвать когти». Дейзи с неохотой согласилась. После того, как они вышли из машины, Она оставила дверцу у переднего пассажирского места широко раскрытой, затем обошла автомобиль и раскрыла дверцу у водительского места. — Что ты делаешь? — удивленно спросила Сью. — Оставляю дверцы открытыми. На тот случай, если нам придется быстро сматываться, как Старский и хочу Ты планируешь и по капоту проехаться? — спросила Фиона. Ну, может быть. «Если потребуется», — немного иронично ответила Дейзи. «Мне всегда было интересно, где полицейский этому учится», — заявилась ее. «Как вы думаете, есть соответствующие курсы?» «Пошли, посмотрим, не удастся ли нам найти мужчину в сером», — улыбнулась Фиона. Дамы пошли вверх по невысокому пандусу к главному входу в здание. Фиона подергала двойные двери, но они были надежно заперты. Подруги прошли вдоль рядов металлических стеллажей на веранде, по очереди заглядывая в темные окна. Им удалось рассмотреть только пустые помещения заброшенного садового центра и силуэты других опустошенных стеллажей. Они дошли до конца веранды, где та упиралась в высокий забор, ограживающий участок под открытым небом, где обычно стояли стойки с декоративными растениями и ряды зимостойких растений в катках – которые растут в открытом грунте. Возможно, летом стояли бы и лимонные деревья, которые так хотела приобрести Дейзи. Но участок оказался заброшен за исключением одного ведра, валявшегося на боку, и куска шланга, который петлял змеей по земле. Один его конец оставался прикреплен к крану, вылезающему из стены. «Здравствуйте — Здравствуйте! — крикнула Фиона на тот случай, если мужчина в сером прятался за одной из стоек. Она крикнула еще раз, ответа не последовало. «Давайте попробуем зайти с другой стороны». Да, мы двинулись назад мимо двойных дверей к открытому участку с правой стороны здания, где на этот раз не оказалось забора. Это больше походило на выставочную площадку, где стояло несколько небольших деревянных зданий разного вида и размера, расположенных в хаотичном порядке. Одни стояли на искусственном газоне, другие на настиле, а перед третьими имелся свой собственный маленький дворик. Фактически это были разнообразные сарайчики и садовые домики. Дамы бродили между ними, заглядывая в окна. Они заметили, что каждое строение обставлено так, чтобы продемонстрировать разные варианты использования. Здесь имелся даже домашний спортивный зал. Комната для йоги с огромными надувными шарами, хотя они немного сдулись. Еще была художественная студия. Один домик с настилом прямо перед ним походил на миниатюрный паб с барной стойкой, ручными насосами и барными табуретами. Фиона подергала пару дверей. Везде одно и то же заперто. «Эй, здравствуйте!» — снова закричала Фиона. «Алло!» Подруги ждали. Опять никакого ответа. «Я не думаю, что мы здесь кого-то найдем», — заметила Дейзи. «Ну, что есть, то есть», — объявилась ее. «Мы пытались». Место казалось заброшенным и пустынным. Вариантов не осталось. «Хорошо, поехали обратно», — приняла решение Фиона. Подруги развернулись, чтобы вернуться к машине, как вдруг услышали у себя за спиной резкий крик. Кто-то желал привлечь их внимание. «Эй!» Они удивленно развернулись и увидели, что дверь одного из дальних домиков немного приоткрыта. Из небольшого проема их отчаянно манила женщина — предлагая зайти внутрь, — женщина, которую они узнали. — Молли? —